Глава двенадцатая На следующее утро Леночка уезжала из общежития. Туго набитый чемодан стоял в углу, рядом сумка и непоместившиеся вещи. Пуховик, резиновые сапоги, зонтик, старую розовую куртку и еще какое-то трепье Леночка с Катиной помощью еще вчера унесла на помойку. В приоткрытую дверь заглянула Елена Алексеевна. «Доброе утро, Катя. Леночка?» «Готово!» Игорь Николаевич уже машину завел. Леночка молча поднялась с кровати и сунула телефон в карман. Катя уставилась на Елену Алексеевну, пытаясь найти в ее лице какие-то перемены. Ночью она плохо спала, все думала, нужно ли передать Леночке услышанное в деканате. Но если сама Елена Алексеевна просит молчать, Катя совсем извелась. Когда же они с Викой окажутся наедине, чтобы она могла поделиться с ней сомнениями? Но Вика вчера поздно вернулась с кухни и сразу же легла спать, а на утро снова куда-то исчезла, даже не позавтракав. Наверное, ей все еще было стыдно за свою вчерашнюю речь. «Тогда сейчас он поднимется за чемоданом», — деловито сообщила Елена Алексеевна. «Обувайся, прощайся, проверяй, что забыла». Елена Алексеевна снова исчезла за дверью. Леночка стояла посреди комнаты, осматриваясь. «Вроде бы все. неуверенно улыбаясь, произнесла она. «Спасибо тебе, Катя». «Да не за что», — смутилась Катя. «И правда, за что? Помощь с занятиями оказалась не нужна. Гулять и общаться с Леночкой она, честно говоря, не очень-то и старалась». «Ты хорошо ко мне относилась», — сказала Леночка. «Я понимаю, что это было непросто». «Спасибо». Они еще немного постояли молча, а потом Леночка пошла к двери. И тут Катя вспомнила, что рюкзак, который соседка хотела подарить сестре, так и лежит, засунутый на верхнюю полку шкафа. Она подскочила, распахнула дверцы и вытащила его, все еще упакованный в магазинный блестящий пакет. «Лен, возьми! Ты забыла рюкзак для Марины!» Леночка остановилась и посмотрела на пакет странно долгим взглядом. Внезапно Катя догадалась, что соседка беззвучно плачет. «Лен, Леночка!» — растерялась Катя. «Ты что?» «Ничего, ничего». Она вытерла слезы тыльной стороной ладони и глубоко вздохнула. «Ты оставь его себе». «Да почему?» «Ну, Катя, он же тебе нравился. Мама уже купила Марине новую сумку». И я теперь не скоро поеду в Лебяжье. Можно же через Елену Алексеевну передать? Нет, твердо сказала Леночка. И Катя удивилась, насколько жестким может быть ее тоненький голос. Она поможет мне довести вещи до квартиры, и больше я здесь никого знать не желаю. Оставь рюкзак себе, пожалуйста. Он красивый. Это подарок тебе на день рождения. Помнишь? Я ведь тогда ничего тебе не подарила. «Даже шоколадку?» «Ну, хорошо», — Катя окончательно растерялась. «Спасибо, Лена». «Пожалуйста». Леночка улыбнулась, и Катя вдруг поняла, что она просто заученным движением растягивает губы. Сил на настоящую улыбку у нее давно нет. Это была тревожная и даже страшная мысль. Пытаясь ее отогнать, Катя сунула рюкзак обратно в шкаф и пошла к двери. «Помочь?» Она схватила чемодан за длинную блестящую ручку и выкатила в коридор, по которому им навстречу уже шел Игорь Николаевич. Он принял у Кати чемодан, взвалил его на плечо и понес вниз по лестнице. Катя вслед за Леночкой зачем-то спустилась на крыльцо и увидела, что из припаркованной у бордюра серой «Тойоты» им машет Елена Алексеевна. «Ну, удачи тебе, Лен!» Катя обняла соседку и почувствовала, как та вздрогнула. «Извини», — не в попад, сказала Леночка, отстраняясь. «Да, спасибо, и тебе удачи. Привет, Вики и Надя». Игорь Николаевич затолкал чемодан в багажник. Леночка залезла на заднее сиденье. Он закрыл за ней дверь, а сам сел спереди, на пассажирское. Елена Алексеевна завела мотор, и машина медленно вырулила на дорогу. Катя смотрела им вслед, пока «Тойота» не скрылась за поворотом потом повернулась и пошла в общежитие. Вахтерша баба Таня тут же накинулась на нее, как цепная собака. «В домашних тапках куда бегала? Курить? Ух, Чернова!» «Нет, я на крыльце постояла. Катя приготовилась защищаться. От меня дымом и не пахнет, понюхайте». «Делать мне больше нечего, нюхать вас тут!» — буркнула баба Таня. «Что, уехала, ваша Хорошилова?» «Уехала», — подтвердила Катя. Баба Таня пожала плечами и снова уселась в скрипучее кресло в стеклянной будке. Катя прошлепала тапочками по лестнице, зашла в комнату и увидела, что Вика, наклонившись, ковыряется в холодильнике. «О, Катюх!» — она выпрямилась и обернулась. «Давай поедим уже, а то живот с голодухи подвело». «Ты где пряталась?» — удивилась Катя. «Двенадцатый час». «В комнате у пацанов сидела», — смущенно созналась Вика. «И правда». Глаза у подруги были накрашены, а от толстовки разила сигаретами. «Не хотела с этой прощаться», — продолжила она. «Вещи ее собирать, чемодан таскать. Уехала, и слава богу, наконец-то займу нижнюю койку». Катя промолчала. Она не понимала, за что Вика так взъелась на Леночку. Но так или иначе эта история уже закончилась. Или нет? «Вик...» «Знаешь, я тут вчера ее книги относила в библиотеку». «С чего это?» — перебила соседка, выкладывая на стол сыр, хлеб и колбасу. «Сильно добрая ты, Кать. Пусть бы сама тащила. Даже посидеть вчера не удосужилась с нами, как нормальный человек. И тебе не дала». «Да я не об этом». Катя уже догадывалась, что вряд ли встретит понимание. Но подслушанный разговор крутился в голове, а поделиться больше было не с кем. Раньше хоть бабушке можно было рассказать. Пусть бы строжилась насчет секты, но хоть выслушала бы. Представляешь, иду в библиотеку мимо деканата, а там дверь приоткрыта, и крыса с Лен разговаривают про Леночку и про это лебяшье. на лицо тут же скисло и становилось все кислее, пока Катя пересказывала непонятную беседу. Она еле дослушала. «Знаешь...» Мне вот уже вообще не интересно ни лебяжьи это, ни их загоны. Сбагрили эту принцессу, и ладно. Аж в комнате светлее стало. Эта рожа вечно понурая, тайны какие-то. Тошнит. Буа!» В противовес своим словам Вика шлепнула на батон щедрый ломоть колбасы. «Тебе бутер сделать?» На следующей неделе начались зачеты. Учебы было столько, что Катя стала некогда размышлять о лебяжьем и тамошних проблемах. Вика переехала на опустевшую кровать, и атмосфера в комнате действительно стала приятнее и спокойнее. Не нужно было больше ходить на цыпочках вокруг спящей Леночки, свет гасили за полночь. А знаменитый крем за три тысячи снова достали из тумбочки и втроем смазали буквально за две недели. Катя не могла не отметить, что ее руки, поврежденные тяжелой работой на холоде, отреагировали на крем отлично. Кожа снова стала гладкой и нежной. Мозоли и цыпки пропали. Даже ногти, казалось, стали более блестящими и крепкими. Стоит своих денег, вздыхала Надя. Жаль, не зарабатываем мы столько. Надо в следующем году купить защитные перчатки, соглашалась Катя. Такие резиновые с подкладом чтобы больше не было проблем с кожей. Экзамены она сдала на отлично. Даже крыса не нашла к чему придраться. И Катя в восторге выбежала из здания колледжа, размахивая зачеткой. «Сдала? Сдала!» — встретили ее уже отстрелявшиеся соседки. «Пятерка!» — завопила Катя, сбегая с крыльца. Скоро они втроем, плюс Мишка, уже сидели в автобусе. Ехали в город, в кафешку, отмечать. Катю слегка раздражало, что Великанов незаметно стал постоянным участником их посиделок. Но теперь уже ладно, все равно скоро домой. Осталось только вернуть в библиотеку учебники, прибраться в комнате, сдать бдительный бобтани по списку матрасы и одеяла и свобода. По пути они зашли на автовокзал, взяли Кате билет на завтра. — А чего то не поездом, Катюх? — спросила Надя. — В автобусе укачает, жара. — Да поезд ночью уходит и приходит слишком рано, — ответила Катя, пересчитывая сдачу. — Кто там меня в четыре утра будет на вокзале встречать с баулами? Впрочем, и в семь вечера ее никто на вокзале не встретил. Мама не отвечала на звонки, и Катя, тревожись дождалась трамвая и поехала домой. Квартира была пуста, окно на кухне открыто. По комнатам гулял сквозняк. Катя оттащила сумку в спальню и снова принялась звонить маме. Она набирала и набирала номер, то и дело бегая на лестницу. Не могла же мать надолго уйти и бросить окно открытым. Длинные гудки в трубке сменились равнодушным: абонент недоступен. Катя поплелась на кухню, и там На краешке стола заметила мамин старенький телефон, разрядившийся от непрерывной вибрации. Так вот, что все это время так странно жужжало за стеной. Но что же делать? Полицию вызывать? Она снова вышла на лестницу и постучала в дверь соседки тети Сони. Сначала было тихо, потом раздались шаркающие шаги, щелкнул замок. И соседка высунула нос в слегка приоткрывшуюся щель. «Кто тут?» «А, Кать, ты! Вернулась! На каникулы?» Тетя Соня сняла цепочку. «Да, здрасте!» Катя только сейчас обнаружила, что дышит тяжело, как будто долго бежала. Тёть Сонь, вы не знаете, где мама? Я с вокзала приехала, а её нет. И окно на кухне...» «Мама-то! Так бегает по кварталу, поди! А хламона своего выкрикивает!» Пожала плечами соседка. Я ее в окно с час назад видела. Но это ж надо. Дочь приехала, а она даже не встретит. Совсем у бабы крыша съехала с этим уголовником малолетним. Ты как с вокзала-то добралась? Надорвалась, поди, с сумками. Ключ-то есть? У меня ж лежит ваш запасной. Она развернулась и пошла куда-то, наверное, доставать ключ из ящика комода. «Не надо, теть Сонь, у меня свой!» — крикнула ей вслед Катя. Я тогда пойду, спасибо. Ты по дворам пройдись, посоветовала соседка, возвращаясь, чтобы запереть дверь. Она дальше в проспекта-то не уходит обычно. Поди встретишь где-нибудь. Кате вовсе не хотелось ходить по дворам. День был жарким, и в автобусе ее действительно укачало. Вот сейчас выпью чаю и пойду, договорилась она сама с собой и поставила чайник. Дверь скрипнула. И в прихожую зашла мама. «Максюша, ты здесь?» — позвала она слабым голосом. «Мам, это я». Катя вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. «Ты забыла, что я сегодня приеду?» «Ох, Катька, прости». Мама обмякла и опустилась на стул в прихожей, совсем как тогда в январе, когда Макс вывернул ей руку и убежал. «Забыла. Брат твой меня доканал, В могилу меня сведет. Катя присела возле нее на корточки и взяла мамину безвольную руку в свои. «Катьк», — простонала мама, сгибаясь пополам, — «умираю я, не могу, опять убежал. Я его уже и полицией пугала, говорю, сдам тебя, и все тут, пусть они тебя проверяют. Так он не верит мне, Катька, Кать, он сегодня компьютер свой продал». Пришел какой-то парень и все забрал, все забрал. Наушники, монитор, мышку эту проклятую. Я говорю, Максюш, ты же так любишь этот свой компьютер, играешь все время. А он, мрачный такой, не ответил, отпихнул меня и говорит, иди к себе в комнату, не лезь. Я пошла. Он такой сильный стал Кать. Катя заметила на мамином запястье большой свежий синяк, и сердце ее застучало, как отбойный молоток. Макс бьет маму. А когда вышла, задыхаясь, продолжала мама, когда вышла, его не было, Кать ушел. Куда деньги понес, не знаю. Я боюсь, Катька. Я выбежала за ним, кричала его, весь квартал обижала, и соседний. Тетя Соня сказала, что ты часто его вот так ищешь. Катя перебила на стенание. «Мам, это уже бесполезно. Может, нам действительно позвонить в поле?» «Тетя Соня!» От ярости, полыхнувшей в голосе мамы, Катя стала страшно и жарко. «Тварь подзаборная! Сука старая! Сидит там у себя в норе и все подглядывает, все подслушивает. Все-то она знает, уродина!» «Я тебе, Катька, запрещаю с ней разговаривать! Ясно тебе? Ты с нами или против нас? Если будешь со всякими любопытными болтать, то ты мне не дочь!» «А что должен сделать Макс, чтобы ты ему сказала, ты мне не сын, а?» — запальчиво крикнула Катя. Мама, не раздумывая, отвесила ей тяжеленную пощечину. «Катя ахнула!» не удержалась на корточках и с размаху плюхнулась на грязный пол, схватившись за щеку. В ухе гудела, в глазах двоилось. Мама, опомнившись, сползла со стула и схватила Катю за руки. «Прости меня, дочка, ну прости, я не хотела, ой, Катька, что делается-то, что делается?» Она тоненько завыла на одной ноте и начала раскачиваться из стороны в сторону, так и не отпуская рук дочери. Левая половина лица у Кати горела, как опущенная в кипяток. Сквозь гул в ушах было слышно, как на площадке стукнула железная дверь. «Соседи подслушивают», — подумала она и принялась успокаивать мать. «Мам, вставай! Замолчи, пожалуйста!» «Ну, мама, пойдем на кухню!» «Я тебе чаю заварю, мама!» Ей удалось поднять мать на ноги, но и только. «Он пропал!» выломать все громче, заикаясь. «Он не придет! Он умер! Катька! Он им что-то задолжал! Я слышала! Они его на счетчик поставили! Катька!» «Кать, найди его!» «Найди! Иди! Найди его!» Катя изумленно смотрела на маму. Даже боль как будто стала послабее. «Мам, но где же я его найду?» прошептала она. «Мам, я не представляю! Не знаю!» выкрикнула мать, и Катя почти увидела, как тетя Соня жадно прижимается ухом к их двери, чтобы не упустить ни единого слова. «Найди! Найди!» И тогда обещаю, я позвоню в полицию. Пусть только живой найдется. Катька, иди, пожалуйста, умоляю тебя. Мама с грохотом рухнула перед Катей на колени. На коленях тебя умоляю. Катька, иди, ищи его, ищи. Приведи его домой. Он же твой брат, Катька. Как ты не понимаешь? Как ты можешь быть такой бесчувственный? Ты же его сестра. «Бесчувственный». Катя почувствовала, как урчит голодный живот, как устали ноги и спина от сидения в автобусе, как раскалывается голова от материной пощечины. «Хорошо», — сказала она тихо. «Я пойду. Только ветровку из рюкзака достану». Уже на лестнице, спустившись к двери подъезда, Катя бессильно привалилась к стене. «Куда идти?» «Она не знала, с кем дружит Максим, есть ли у него девушка, где он может тусоваться. Не идти же по квартирам опрашивать людей, не видели такого-то?» Голова просто раскалывалась. «Для начала, — сказал кто-то спокойный внутри нее, надо пойти в аптеку и купить что-нибудь от головной боли. Уже девятый час, нужно найти круглосуточную». Катя вытащила телефон. Хорошо, что в автобусе была розетка, хотя бы телефон полностью заряжен. Ближайшая круглосуточная аптека не так уж и далеко. «Пойду туда», — решила она, — «а по пути буду заглядывать во все дворы». В аптеке ей продали и бупрофен и маленькую бутылку воды без газа. Катя с трудом отвинтила тугую крышку, прямо у кассы проглотила сразу две таблетки и запила. «Ну что, надо искать Максима. Сейчас». Только станет полегче. Дойдя до бульвара, Катя присела на лавку. Вечерний воздух пах цветущими липами, бензином, разогретым асфальтом. Катя откинула голову на спинку скамейки и закрыла глаза. Спина и ноги противно ныли от усталости. Все-таки пришлось в одиночку тащить на себе все, что накопилось за год жизни в общаге. Потихоньку боль отступала. Лекарство действовало. Ну и куда теперь? Мама и раньше еще в школе отправляла Катю искать Макса, когда он допоздна гонял с приятелями на великах по району. У самой Кати велосипеда не было. «Ты же девочка?» — говорила мать. «Зачем тебе эти накачанные ноги и постоянные синяки? Упадешь еще, голову разобьешь». Так что она ходила по дворам пешком и орала. «Максим!» «Максим Сухов! Макс! Мама зовет!» Пока ей не удавалось случайно натолкнуться на брата и его компанию. Иногда он попросту удирал от нее, делая вид, что не слышит ее криков. И тогда Катя приходилось долго сидеть у подъезда, ждать, когда он вернется, чтобы мама не решила, будто Катя ленилась и не искала брата. Потом они вместе заходили домой, И мама выговаривала Кате за позднее возвращение, пока Макс сбрасывал кроссовки и лез в ванну. А теперь как его искать? Кричать по дворам? Смешно. А? Он же может быть за несколько километров отсюда у кого-нибудь в гостях. У него есть деньги. Мама говорила про себя в детстве в такие моменты Катя. Но за что ты меня так не любишь? Я же тоже твой ребенок. Оп. «Па!» — раздался у нее над ухом хриплый голос. «Здравствуйте, леди!» Катя открыла глаза и попыталась вскочить, но тяжелая рука тут же придавила ее к скамейке. В лицо пахнуло грязным телом, табачным дымом и перегаром. За спиной захохотали. «Не нравится кавалер? Ничего, нас тут много, выбор богатый!» «Говорили тебе, Николай, мойся почаще!» Мужик, которого назвали Николаем, нависал над ней неприятно близко. Перед глазами маячила неопределенного цвета рубашка с надетым поверх засаленным серым жилетом. Над ремнем не хватало пуговицы, и в прорехе торчало волосатая брюхо. Не убирая ладони с Катиного плеча, он осклабился и ущипнул ее другой рукой за щеку. у «Тю, мамина девочка! Чего так поздно гуляем?» Катя пискнула, оттолкнула его и рванулась в сторону, но мужчина цепко ухватил ее за рукав ветровки. Ткань затрещала. Остальные обступили их и с гоготом подбадривали Николая. «Молодец, Колян! Давай теперь майку, стриптиз посмотрим!» Их лица и голоса казались Кате нереальными, как будто ее окружили чудовища, сведенных когда-то в детстве гравюр Гойи. Надо было позвать на помощь, но крик застрял в горле. Его, наверное, свело от слезоточивой вони. Стоял теплый вечер, на высоком июньском небе проступали звезды. По той стороне бульвара иногда проходили люди, легко одетые мужчины и женщины. Но никто не обращал внимания на потасовку у скамейки. Катя еще раз дернулась, и ее схватили за воротник футболки. Грубая волосатая рука с обломанными грязными ногтями, синий якорь на большом пальце. Ладно тебе ломаться, пошли, выпьем по маленькой. Отвалите алкаши, раздался новый голос, высокий и резкий, как сорочье карканье. Волосатая рука отпустила Катин воротник. Кто-то ненатурально удивился. «Гля, кочерга! Эй, кочерга, ты чё, приревновала никак? Ты не бзди, тебе тоже достанется!» «Я что сказала-то?» — повысила голос незнакомка. «Сейчас Володьку участкового позову, мало не покажется!» «Отлезли быстро от ребенка, упыри, мать вашу!» Николай резко отпрыгнул, будто кто-то дернул его за шиворот, и Катя увидела свою спасительницу. Если честно, она больше походила на самку богомола, чем на женщину. Высокая, костлявая, какая-то изломанная, она вдобавок стояла на высоченных каблуках. Одежда на ней была черная и обтягивающая. На шее намотана черная шаль, на голове небрежный пучок. Издалека ее можно было бы принять за молодую модницу, но вблизи впечатление портила страшная худоба и белое, похожее на череп, лицо с глубокими тенями под глазами. «Иди отсюда!» — резко скомандовала женщина. «Чего расселась? Мальчики понравились!» Катя вскочила, оттолкнула ближайшего алкаша и бросилась бежать по бульвару в сторону дома вслед ей неслись оскорбительные выкрики и смех катя сама не помнила как оказалась перед своим подъездом рука потянулась к домофонной кнопочке и в голове сразу всплыла не нашла иди ищи дальше без максима ужинать не сядем она достала из кармана ветровки ключ хорошо не выпал во время потасовки на скамейке рукав оторвался по шву Сквозь прореху проглядывала голое плечо. В подъезде Катя еще несколько минут в отчаянии стояла перед закрытой дверью квартиры. Сейчас мама опять начнет ругаться, рыдать, орать, проклинать всех и вся. Она, как можно тише, провернула ключ в замке и толкнула дверь. Ноздри наполнил запах раскаленного масла. Белиши. Катю затошнила от голода. Желудок сжался в комок. Еще беляшек, Максюш. Катя разогнулась, не закончив расшнуровывать кроссовок. Мам, позвала она из коридора. Вернулась, мать выглянула из кухни, в руках у нее была деревянная лопаточка. Заходи скорее, садись за стол. Молока не купила? Мама, ты почему мне не позвонила, что Макс пришел? Забыл я, Кать, отмахнулась мама. Ты не раздевайся, сходишь за молоком, как беляшиков поешь а то утром кашу варить не на чем будет мать белеши сгорят крикнул макс с кухни незнакомым грубым и срывающимся голосом чего ты там копаешься мама повернулась и исчезла в кухне катя еще немного постояла ощущая как нестерпимо жгут глаза невыплаканные слезы потом нагнулась и зашнуровала кроссовки обратно я сегодня у бабушки переночую наверное сказала она сдавленным голосом зачем кать и за молоком не сходишь масло на сковородке зашипело громче наверное мама жарила новую порцию катя всхлипнув дернула ручку и выскочила за дверь